Глава 7. Отчаяние Сигрева, Риди утешает его, признаки суши, мрачные предположения, воскресшая надежда, земля, к берегу, судно на коралловых рифах. Шлюпка отошла. Риди несколько времени следил за нею, сложив руки. Рядом с ним стоял Сигрев. Его сердце было переполнено до того, что он не мог говорить. Ему казалось, что по мере того, как шлюпка отходила все дальше и дальше, потухали последние лучи надежды. наконец старый риди сказал, «Они думают, что спасутся, а мы погибнем, мистер Сигрев. Но они забывают, что на небесах есть власть, в сравнении с которой все усилия слабых людей – ничто». «Правда», – тихо ответил Сигрев. Но какая надежда на спасение может быть у нас, оставшихся на утопающем корабле? «Мы должны сделать всё, чтобы спастись», – ответил Риди. Потом старик прошёл к рулю и поставил корабль по ветру. Как и предсказывал Риди, шквалы прекратились, и море значительно успокоилось. Корабль медленно полз вперёд. Риди вскоре привязал руль и пошёл к носу. Когда он вернулся на квартердек, то увидел, что Сигриф лежит на парусе, который разослали для капитана. «Если вы молитесь, мистер Сигриф», — сказал Риди, — «мне очень жаль, что я помешал вам. Если же вас просто мучит наше положение, я хочу дать вам маленькую надежду». «Я не молился», — ответил Сигриф и поднялся с паруса. «Я просто хотел собраться с мыслями». «Мне ужасно тяжело сказать жене о нашем безнадежном положении». «Если бы я считал, что надежды нет», – ответил Риди, тот откровенно сознался бы вам в этом». «Ну вот, что я скажу вам, сэр. Судно залито водой до половины, так как во время бури в нем открылись щели. Но с тех пор, как волнение утихло, дел поправляется. Я спускался в трюм и видел, что за два часа воды прибавилось на очень немного дюймов». Щели начали забухать, значит, течь ещё уменьшится. Итак, если продержится хорошая погода, нечего бояться, что Великий океан скоро пойдёт ко дну. Теперь мы между островами, а потому нет ничего невозможного. Даже очень вероятно, что мы доведём его до берега и спасёмся. Я думал об этом, когда отказался отплыть в шлюпке. Подумал также и о том, что если бы я бросил вас, как и все остальные, вы не сумели бы воспользоваться возможностью спасения. Вот почему я остался. Я надеялся, что с Божьей помощью могу спасти вас и ваших детей. Лучше всего пройдите в каюту и со спокойным лицом ободрите бедную миссис Сигрев, сказав ей о перемене погоды. Если она еще не знает, что матросы бросили Великий океан, не говорите ей об этом. Вот мастеру Уильяму можно все сказать. И если вы его пришлете ко мне, я поговорю с ним. Что скажете, мистер Сигрев? Право не знаю, что думать, Риди. Не знаю, как благодарить вас за ваше самопожертвование. Конечно, ваш совет хорош. И, конечно, я исполню его. Если нам суждено спастись от смерти, моя благодарность... Не говорите этого, сэр. Я старик, и мне немногое нужно. Мне хочется только сознавать, что я исполняю мой долг. Что могут для меня значить блага мира сего, когда я прожил всю жизнь и не имею ни родных, ни близких? А все же благодарю вас, мистер сигрев Теперь идите вниз, а я немножко осмотрюсь». В каюте сигрев увидел спящую жену, а Уэль сказал ему. «Я хотел идти на палубу, пока тебя здесь не было». Только два часа тому назад уфейчик пошел за козьим молоком для Альберта, да и не вернулся, и мы не завтракали. «Поди на палубу, Уиль», — сказал ему отец. «Я останусь здесь. С тобой же хочет поговорить Риди». Уиль вышел на палубу. Тут Риди объяснил ему положение вещей, прибавив, что он, Уильям, должен по мере сил помогать им с мистером Сигревом, не тревожа своей больной матери». Лицо Уильяма стало очень серьезно, однако он точно же понял Риди. — Знаете, — сказал мальчик, — ведь буфетчик отплыл с остальными, и когда мама проснется, она спросит, почему дети не завтракали, что мне делать? — Не знаю, — ответил старый моряк, — но думаю, что если я покажу вам, как надо доить коз, вы можете добыть молока. Я же тем временем приготовлю остальное. «Я могу уйти с палубы, потому что, видите, корабль идёт недурно. Мастер Уильям, перед вашим приходом я зондировал трюм и видел, что вода не сильно пребывает. Надеюсь, что к вечеру море будет вполне спокойно». Риди и Уильям общими усилиями успели приготовить завтрак до пробуждения больной. Корабль еле покачивался. Небо очистилось, солнце светило. Риди предложил мистеру Сигреву вывести на палубу Юнону и детей, поручив Уильяму остаться в каюте с матерью. «Трудно заставить детей сидеть смирно», — сказал старик. «А миссис Сигрев спит так сладко, что было бы жаль будить ее. После такого утомления она может проспать четыре-пять часов, и чем дольше она будет отдыхать, тем лучше, потому что, может быть, ей скоро понадобятся силы» сигрев согласился. Выйдя на палубу, бедная Юнона изумилась. Ее удивило и жалкое состояние корабля, и безлюдье. Тогда Сигриф рассказал ей все, что случилось, попросив ничего не говорить миссис сигрев Юнона обещала. Но бедняжка поняла всю опасность положения, и по ее черной щеке скатилась слеза. Она, впрочем, думала не о себе, но о бедном Альберте, которого прижимала к груди. Даже Томми и Каролина спрашивали, где мачты, где капитан Осборн. «Посмотрите, сэр!» – сказал Риди, указывая на морскую траву, плывшую по волнам. «Вижу, но в чем дело?» – спросил Сигрев. «Сама по себе трава – малое доказательство», – ответил Риди. «Но у нас, моряков, множество своих признаков. Видите ли вы, сэр, птиц над волнами?» «Вижу». Эти птицы никогда не улетают далеко от берега. Теперь, сэр, я пойду за моими инструментами, потому что, хотя в настоящую минуту я не в состоянии определить долготы, я все же могу узнать, под какой параллелью находимся мы. Тогда, если покажется суша, взглянув на морскую карту, я приблизительно узнаю, где мы. Теперь около полудня, помолчал заметил Риди, глядя на свои часы. Солнце поднимается медленно. Но как счастливы дети! Посмотрите, как весело играют малыши, точно у себя в комнате, даже не подозревая опасности. Ну вот и 12 часов. Я спущусь, постараюсь определить широту, потом вернусь с картой. Сигриф остался на палубе и глубоко задумался. Сперва его осаждали печальные мысли, полные безнадежности. Но в нем вскоре мужество воскресло, воскресла и надежда. «Вот карта», – сказал снова появившийся Риди. «Я карандашом провел черту вдоль той параллели, на которой мы находимся. Вы видите линии, это проходит через группу островов, и я думаю, мы посреди них или невдалеке от этого архипелага. Теперь я подам обед, а после буду отыскивать землю. Пожалуйста, мистер Сигрев». «Смотрите во все стороны, особенно вперед и по бокам». Моряки унесли с собой почти все запасы, но риди все же удалось отыскать кусок солонины и картофель. Положив картофель в котелок, он вернулся на палубу. риди я что-то вижу», — сказал ему Сигрев, смотревший вперед. «Мне кажется, что что-то стоит в воздухе, между тем это не туча. Смотрите сюда». И он протянул указательный палец. «Вижу», — ответил риди «Это не земля, а деревья на земле. Благодаря особому атмосферическому явлению, кажется, будто они висят в воздухе. Поверьте, это остров, но я сейчас принесу бинокль». «Это земля, мистер Сигрев», – сказал Риди, посмотрев бинокль. «Только Великий океан двигается так медленно, что мы, пожалуй, не дойдем до берега раньше вечера. А мне хотелось бы при свете хорошенько подвести к берегу корабль». Будем надеяться, что ветер усилится. В противном случае постараемся сделать все, что возможно. Теперь я пойду на руль, мистер Сигрев. Нехорошо миновать остров. Хотя течь уменьшилась, я сомневаюсь, чтобы Великий океан продержался на воде дольше суток. Сегодня утром, исследуя глубину воды в трюме, я думал иначе – но спустившись за Солониной, я увидел, что мы в большей опасности, чем я предполагал. Однако земля не вдалеке, значит, мы можем спастись. Итак, поблагодарим Господа за его милость. «Аминь», — ответил сигрев Ридин направил судно к острову, который был ближе, чем он предполагал. Ветер посвежел, и Великий океан стал двигаться быстрее. Скоро перестало казаться, будто деревья висят в воздухе. Они соединились с землей. Риди передал руль Сигреву и пошел на бак, чтобы наблюдать. Когда судно было милях в трех от острова, Риди снова вернулся к рулю и сказал. «Кажется, я знаю, как надо идти. Мы с подветренной стороны острова, а с подветренной стороны такого рода островов вода всегда глубока, мели подле другого края. Итак, нам надо отыскать прорыв в коралловых рифах и через него провести Великий океан». «Кажется, я вижу место, где можно безопасно достигнуть берега. Вы различаете три кокосовых пальмы на отмеле? Так вот, сэр, я не могу хорошо видеть их, управляя рулем. А потому пройдите вперед, и когда заметите, что мне следует взять больше направо, поднимите правую руку, в противоположном случае – левую. Видя, что нос корабля стоит как следует, опустите поднятую руку». Так и сделали. Наконец, после напряжения и волнения, киль корабля задел что-то. Со скрипом ломались подводные ветви кораллов. Вторичный скрип еще сильнее. Удар. Еще. Еще раздрогнул Великий океан и остановился. Волны не могли поднять его. Риди бросил руль, чтобы осмотреть положение судна. Он заглянул во все стороны и понял, что корабль носом и кормой накрепко засел в коралловых рифах.